Глава 5. Пять лет спустя. После знакомства с Дэмианом Стаффордом я словно парила над землей. Не знаю, была ли это влюбленность или просто огромная благодарность, но одно его имя приводило меня в трепет, и я усердно выискивала крупицы любой информации о нем, и я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, В машине всегда включала радио, в надежде услышать что-нибудь о Стаффордах, проходя мимо газетных раскладок, внимательно читала заголовки. Регулярно сбегала из дома в город и засиживалась в интернет-кафе, разыскивая свежие новости. Хью Стаффорд, отец Деймена и глава клана Стаффордов, скончался от рака в своей постели в окружении родных. Об этом трубили все газеты. Для моего отца это известие стало и праздником, и головной болью. Он радовался, потому что был уверен, что Стаффорд наказал смертью сам Бог, и не просто так, а услышав его отцовские молитвы. А нервничал, потому что совершенно не знал, чего ждать от этой демонической бабы, как он называл жену Хью Стаффорда Джаванну. Она была деятельной, властной и ни черта не боялась, Макаллестеров в том числе. Её предвыборная программа, обещавшая Дублину легализацию практически всего, что только требует легализации, пользовалась огромным успехом. Все только об этом и говорили. Отец считал, что Джованна приближает апокалипсис, но не его дурное обнастроение ни вспышки раздражения, ни попытки разжечь во мне ненависть к стаффордам, ничего не могло подрезать мои крылья и заставить ненавидеть их. Дэймен спас меня, я спасла его. И это протянуло незримую, но прочную нить между нами. Рассказы отца о том, что стаффорды едят детей и прислуживаются тане, с каждым днём казались мне всё менее реалистичными. Они скорее были похожи на страшилки, которые рассказывают друг другу в ночь Хэллоуина, но уже на следующее утро вспоминают со смехом. Да, в Стаффордах в их внешности угадывалось что-то демоническое. Высокий рост, загорелая кожа, слишком много татуировок, ярко-синие, словно горевшие газовым пламенем, глаза, опасный прищур, Надменные губы и улыбки не сулившие ничего хорошего. Да. У них были деньги, связи, гипнотическое обаяние и способность выходить сухими из воды. Да. Они могли стать реальной угрозой для тех, кто становился им поперёк горла. Да. Тайлер и Эленор вероятно заслуживали колоний для несовершеннолетних. Но они не были сатанистами или прислужниками дьявола. Они были людьми. Иначе бы Демьян не смог влюбиться в ту, что знает наизусть молитвы и носит крестик, иначе он превратился бы в горсть пепла, как только переступил порог нашего дома. Над ним у нас висело распятие в пол моего роста. Иначе бы он не воскликнул Иисусе: в тот момент, когда увидел меня на своей кухне, прикованную к батарее. Иначе бы Эмилия Рейнхард, первая жена Хью Стаффорда, не погибла бы в огне со своими детьми, ибо демонам не страшно пламя. Дэмиен упомянул о ней, когда вез меня домой в ночь похищения, и еще о том, что это моя семья виновата в ее смерти. Я начала искать информацию о ней, и выяснила, что Эмилия Стаффорд, Рейнхард в девичестве, действительно погибла вместе со своими детьми в большом пожаре больше 20 лет назад. Вполне вероятно, что Маккалистеры приложили к этому руку, потому что в то время война между кланами была на пике. Потом на одном из деловых банкетов Хьюпп встречал Джаванну, дочку сербского медиамагната И по слухам мафиози, она родила ему сыновей Дэсманда, Дэмиана и близнецов Тайлера и Элинор. Все они родились в Ирландии, и никто никогда не заподозрил бы в их облике смешанной крови. Но на одном видео, которое кто-то из друзей Дэмиана загрузил в Instagram, он бегло говорил на сербском с кем-то, кто не попал в кадр. Его голос звучал совершенно иначе, ниже и опасней. И он словно весь сам перевоплотился в другого человека, с которым лучше не встречаться на тёмной улице. Ох уж эти славянские языки с их рычащими р и гортанным выговором. Они необъяснимым образом тут же превращали джентльмена в революционера и бунтаря. Я даже могла вообразить Демиана на броневике в шапке-ушанке и красным знаменем в руках, участвующего в боях Февральской революции. После смерти отца Демен возобновил отношения с семьёй. На одном из новостных порталов я нашла фотографии, где он с братьями пьёт коньяк на какой-то приватной вечеринке. Там же была Дженнифер в черном бархатном платье, вся в бриллиантах, с сияющими глазами. Настоящая принцесса, которая однажды станет полноправной хозяйкой дома Стаффордов. Стаффорды жили к югу от Дублина в старинном поселении Энискерри, что в графстве Виклоу среди живописных ирландских лесов и долин. В огромном доме, который когда-то был замком, Но затем его модернизировали и усовершенствовали. Я разглядывала его на Google Картах и узнавала те места, где волей судьбы однажды уже побывала. Узнала подъездную дорожку, сад и шарообразные деревья, что окружали его по периметру. В мечтах я воображала, что однажды приеду туда снова, но не как пленница, а как гостья. В моей голове зрели грандиозные планы по примирению наших семейств, и отступать просто так я не собиралась. Незадолго до моего двадцатилетия на продажу было выставлено историческое здание в богатом пригороде Дублина, и глаз на него положили и Стаффорды, и Макалистеры. Первые, думаю, устроили бы там вип-клуб, место для закрытых тусовок или музей рок-музыки, потому что в здании раньше жил какой-то богемный музыкант. А мой отец планировал открыть там школу иконописи или другого богоугодного искусства. Он был просто одержим идеей купить этот дом, потому что когда-то давно, ещё до богемного рок-музыканта, там жил то ли епископ, то ли кардинал. На потолках до сих пор сохранилась лепнина, а на стенах остатки фресок. Продавец объявил дату аукциона, и в назначенный день на торги явилась куча народу. Я напросилась пойти с отцом, потому что надеялась увидеть там Дэмиана. Надела лучшее платье и долго колдовала над прической. Но тот так и не явился. Сражаться за желанную недвижимость туда пришла сама Джованна Стаффорд вцелинная королева дома Стаффордов вся в чёрном, тёмные волосы убраны вверх в затейливую причёску, дымчатые солнечные очки, которые она не спешила снимать, и драгоценности, стоившие, наверное, столько же, сколько и дом, который она собиралась купить. Расположившись со своими советчиками и телохранителями на другом конце зала, она была полностью поглощена торгами, И сидела на стуле совершенно неподвижно. Только один раз обернулась и посмотрела туда, где сидели Макаллестеры и, соответственно, я. Только тогда Джованна наконец сняла очки, и я увидела её лицо. Вот от кого Демен и его братья унаследовали свою надменную красоту. Её губы выгнулись в едва заметной ухмылке, когда она увидела моего отца словно говоря ему Тебе нужно продать душу дьяволу, если хочешь тягаться со мной, МакАлистер. Пока все были заняты торгами, меня внезапно осенила идея, настолько безумная, что я задержала дыхание. Такие безумные идеи ещё не приходили в голову ни одному из МакАлистеров. Я вынула из сумочки записную книжку Выдернула из неё двойной лист и написала записку, или лучше сказать, письмо. Потому что такие женщины, как Джованна Стаффорд, наверняка читают только письма. Записки ей просто никто не смеет отправлять. Да. Я написала письмо Джованне Стаффорд от волнения глубоко продавливая ручкой бумагу. Как положено представилась, пожелала удачных торгов. Попросила её передать привет Дэймиону и Дженнифер, и я ещё раз оглянулась на отца, пригласила Стаффордов на свой день рождения. Я пообещала стать гарантом их неприкосновенности, заверила, что праздник будет хоть куда. И в самом конце написала, что даже древняя вражда может закончиться, если найдётся хоть один человек, готовый протянуть руку. Потом я быстренько перекрестилась, каменея от страха, сложила лист бумаги в четверо и шёпотом попросила официанта, разносившего шампанское, передать записку вон той женщине. Да, Джованна Стаффорд, вы не ослышались. Джованна получила мою записку вместе с бокалом шампанского, развернула её и прочла. Затем обернулась И уставилась на меня так, словно меня никогда не существовало, но я вдруг появилась из ниоткуда, как на магическом шоу. Что-то вроде говорящего кролика из шляпы фокусника. Я робко улыбнулась ей, надеясь, что моя улыбка не выглядит так, будто меня шарахнуло электричеством. Потом она отвернулась, допила шампанское и поставила бокал на поднос официанта. Туда же отправилось моё письмо. Я указала в нём свой номер телефона, так что, по-видимому, названивать мне она не собиралась. Отец в ту ночь проиграл аукцион, дом ушёл Джаванне вместе со всем, что в нём было: фресками, лепниной, мебелью и призраком епископа. Она послала моему отцу ещё одну надменную улыбку. И вышла из зала, неся на голове невидимую корону. Я ждала, что отец начнёт орать в машине и размахивать в воздухе кулаком, что он поочерёдно поменёт всех стаффордов недобрым словом, а когда доберётся до Джаванны, лучше затыкать уши. Но он молчал всю дорогу. В дом ввалился, шатаясь, словно пьяный. Рэчел всё поняла, как только увидела его. Предложила ему коньяка и сигару, он прошёл мимо неё в свой кабинет, вынимая на ходу телефон и сминая ковёр шаркающими ногами. Причувствовав неладное, я отправилась следом и припала ухом к двери его кабинета. Он открыл бутылку, налил себе стакан и кому-то позвонил. Я слышала обрывки разговора. Узнай где. Чем раньше, тем лучше. Здесь не ты должен задавать вопросы. Я просто хочу знать, где это потоску хашатается. Я выкатила глаза от изумления. Отец никогда не использовал подобных слов. Поэтому ты выяснишь. Нет, я не поменяю мнение утром, Харт. Поэтому просто выясни, где её будет носить в ближайшее время паника и ужас шевельнулись внутри. Отец говорил с кем-то из своих людей и явно замышлял что-то недоброе. Что-то плохое должно было случиться в скором времени с Джованной Стаффорд. Я чувствовала это нутром, а нутро меня редко подводило. Я вошла в комнату, как только отец закончил разговор, обняла его и прижавшись к его плечу лицом, сказала: "Пожалуйста, Не делай ничего, что может. Всё, что я делаю, угодно Богу, перебил он, дыша на меня алкоголем и злобой. Ступай в кровать. Я была готова умолять, но его глаза заставили меня умолкнуть, красные на выкоте и будто бы слегка расфокусированные. Знак, что нужно убираться в комнату и не дёргать, как там говорят, дьявола за усы. Забавно. Что слово дьявол было весьма применимо к моему такому набожному и такому праведному отцу. Я пыталась предупредить их, искала все те номера телефонов стаффордов, безуспешно. Писала им в соцсети, все мои сообщения так и не были прочитаны и даже забралась в кабинет к отцу, чтобы разыскать какое-нибудь досье на Стаффордов, где был бы указан их адрес или телефон. Рэйчел застукала меня, когда я рылась в ящиках отцовского стола. Я, бегая по комнате и заламывая руки, призналась, что отец затевает недоброе. Она выслушала меня и сказала, «Бог не позволит плохому случиться». Почему-то для меня это прозвучало как дурная шутка. Я даже хотела вспылить в ответ, что за бред. Да посмотри вокруг, Бог только этим занимается, позволяет, позволяет и позволяет. Но Рейчел крепко обняла меня и повторила: Бог не позволит плохому случиться. И если твоя вера сильна, то ты сама знаешь это. В тот день я пошла к самой большой иконе в доме и молилась, пока колени не одервинели. Вложила в молитву всю себя, всю энергию, так что когда поднялась, почувствовала себя обесточенной и пустой. Утром следующего дня я узнала из новостей, что машина Джаван из Стаффорд взорвалась на парковке возле того самого дома, который она купила. Сама она осталась цела, потому что механизм сработал чуть раньше, чем должен был. Утирая слёзы, я побежала к иконе, у которой молилась накануне, и расцеловала её. Отец все эти дни подолгу закрывался в кабинете, и я надеялась, что он выйдет оттуда не скоро. Мне было страшно. Я избегала встречаться с ним взглядом, если оказывалась с ним в одной комнате. И Рейчел тоже смотрела на него не так, как раньше, а иначе пристально и отчуждённо. Ответ Стаффордов не заставил себя ждать. Двумя неделями позже я возвращалась из церкви вместе с Эдди, моим охранником. Машина, на которой меня обычно забирали, сломалась, так что Эдди взял внедорожник отца. Мы ехали по шоссе через лес и внезапно увидели стоящий посреди дороги обшарпанный грузовик, нагруженный колотыми дровами. Грузовик перекрыл дорогу так, что не объехать. Эдди выругался, вышел из машины и отправился искать шофёра. Он отошёл совсем недалеко метров на 20. Как я вдруг услышала металлический щелчок, повернула голову и увидела человека в маске, наставившего на меня дуло винтовки. Он стоял на обочине в тени деревьев. Эдди не видел его и продолжал идти к грузовику. Я знала, что меня уже ничто не убережёт. С такого расстояния не промахиваются. Даже если это не киллер Стаффордов, а обычный головорез, то и он не промахнётся. Я знала, нужно упасть на пол, открыть противоположную дверь, спрятаться за машиной и звать Эдди. У того при себе всегда пушка. Но меня просто парализовало от ужаса. Вот-вот должен был грохнуть выстрел, но звук я скорее всего уже бы не услышала. Но ничего не произошло. Снайпер внезапно исчез, и я на грани обморока медленно сползла на пол. Эдди вернулся через 2 минуты, обматерил водилу грузовика, на которого, со слов Эдди, должно быть, понос напал, и спросил, почему я лежу на полу. Я плакала и дрожала, и он тут же почуял неладное, выхватил пушку начал озираться по сторонам. Тишина. Никого. Потом прыгнул за руль и, пригнувшись, рванул в обратную сторону на поиски объездной. Должно быть, киллер Стаффорда охотился за отцом, а потом увидел меня и передумал. То ли рука не поднялась прикончить юную девчушку, то ли Стаффорды запретили своим людям стрелять в меня. Так или иначе, но я вернулась домой в целости и сохранности, только спать потом не могла пару недель и начала замечать, что у меня чаще обычного дёргаются веки и дрожат руки. Иногда так сильно, что я даже не могла играть на фортепиано. Пальцы попадали не на те клавиши. Отец пришёл ко мне тем вечером, мрачнее прежнего. Мы не говорили с ним почти 2 недели. Но сейчас его кое-что очень сильно интересовало. Я всё думаю о том, почему киллер не выстрелил в тебя, сказал он. Нет никакой логики в том, чтобы быть милосердным, усмехнулась я, намекая ему на его собственное покушение на Джаванну. Когда-нибудь ты поймёшь меня, произнёс он. Нет. Не пойму. Меня убьют раньше. И всё потому, что ты не можешь найти способ не провоцировать Стаффордов. Тебя не убьют моя пташка, с сарказмом ответил отец. Стаффордом по вкусу то, что ты делаешь. И что же я делаю? вскочила я. Я была почти такой же высокой, как и он, и смотрела ему прямо в глаза. Отращиваешь своё маленькое жало, которым однажды отравишь меня? Что воскликнула я. Когда-то давно, ещё до того, как я ступил на путь служения Господу, одна гадалка сказала мне, будто бы я умру от руки женщины. Он взял мою фотографию со стола, повертел её в руках и поставил на место. Потом я узнал, что гадание это игры дьявола, и никто, кроме Бога, не может знать твою судьбу. Но знаешь что, Кристи? Ни дня не проходит, чтобы я не думала об этом. О, эта женщина должна быть коварной, как аспид, чтобы добраться до меня. Что ты на это скажешь? Я отступила, вглядываясь в его лицо и разыскивая в его глазах признаки злости. Но он не был зол. Скорее полон горечи и разочарования. И тогда я просто шагнула к нему и робко обняла. Тебя убьёт старуха по имени Подагра, сказала я ему. Или старуха по имени Пневмония. Придёт за тобой, когда тебе будет 100 лет, папа. Когда ты уже и сам будешь рад сбежать отсюда в рай. Он пожал плечами и сказал: "Шофёр уже ищет другую работу". Что? Нет. Выдохнула я. Эдди мне нравился. Эдди был отличным парнем. Я успела привыкнуть к нему, пока он работал моим телохранителем. Вести себя так, будто ты только вчера родилась, нормально для тебя, но не для твоего бодигарда. Он с таким же успехом мог привести тебя в тир и поставить там вместо мишени. Да ладно, он не виноват. Не становись на защиту того, кто облажался, никогда. Не стоит ходить по гнилым доскам. Встречая подъезжающих гостей, я всё надеялась, что из очередной машины выйдут стаффорды в сопровождении телохранителей. Что я протяну им руку, такая взрослая, такая демократичная и готовая стать гарантом их неприкосновенности. Семья, конечно, придёт в бешенство. Но вряд ли осмелится сказать или сделать что-то противозаконное в присутствии всех этих гостей и фотографов, которых я специально позвала целую толпу. Конечно, все будут поначалу на взводе, но потом я налью всем вина, усажу в саду за один стол, и, возможно, один простой разговор решит то что до сих пор не могли решить ножи и пистолеты. Но Стаффорды так и не появились. Я почти смирилась с этим поражением, как вдруг вслед за последним прибывшим гостем подъехала машина доставки, и из нее вышел курьер с огромной коробкой, перевязанной красным бантом. «Кристи МакАлистер?» Спросил он, переводя взгляд с меня на моих подруг, стоявших рядом. "Это я", воскликнула я. "Я возьму", оттеснил меня Сет и взял вместо меня коробку. "Интересно, от кого?" "Не знаю, но я открою её прямо сейчас". "Не раньше, чем её проверит сапёр", заявил Майкл и приказал нашим людям нести коробку в сад, подальше от дома. Мне так и не позволили открыть её и унесли так далеко от дома, как только смогли. До всех гостей тем временем уже дошёл слух, что я получила подарок, который мог быть опасен. Прекрасно, ничего не скажешь. Когда я танцевала с приятелем из универа, мне позвонил отец и сказал, что проверка окончена, и я могу узнать, что было в коробке. Я оставила гостей и побежала прямиком в сад, где уже находилась вся моя семья за исключением малышки Агнес. Её уже отправили спать. Рэйчел шагнула мне навстречу, крепко взяла за руку и повела обратно в дом. Ты не будешь на это смотреть взволнованно сказала она. Что там было? Надеюсь, не бомба? Никто не пострадал? Кристи Поди сюда, позвал отец, заметив меня. Иди в дом, шипнула мне Рейчел. Дорогая, не уводи её, предостерегающе сказал отец, она должна на это посмотреть. Он взял меня за руку и повёл к поляне, на которой уже стояли Сэт, Майкл и люди из нашей охраны. Место освещал тусклый свет садовых фонарей. И если бы не музыка, доносившаяся из дома, то атмосфера была бы чудовищно мрачной. Посреди поляны лежала разрезанная на части коробка, что-то округлое лежало под упаковочной бумагой. Ничего она не должна, запротестовала Рейчел. Пока снова не начались споры и ругань, я быстро подошла к холмику и сорвала с него бумагу. На траве лежала голова овцы. Ещё тёплая. В тёплом свете садовых фонарей было отчётливо видно, как над ней курился пар. В её зубах была вложена роза. Её срезали совсем недавно, она ещё не успела увянуть. На шипах и стебле запеклась кровь. На гербе Макалистров был изображён ягнёнок с нимбом и красные розы. Поэтому этот подарок означал ни что иное, как разрушение и смерть. Пытаясь унять отчаяние и тоску, я выпила три стакана крепкой выпивки и, не зная толком своей дозы, прилично опьянела. Чувство было такое, что я перемещаюсь в пространстве без помощи ног. Все лица слились в одну пёструю пелену, духота и взрывы смеха сводили с ума. Я оставила гостей и снова пошла в сад к тому самому месту, где раньше лежал мой подарок. На поляне уже было чисто, убрали обрывки упаковочной бумаги и, собственно, сам подарок. Я села на скамью, поставила рядом стакан с коктейлем, а потом меня Стошнило. Прямо на дорожку. Помню, что кто-то из проходящих, мимо гостей, Боже, какой стыд, принялся приводить меня в чувство. Мне протянули платок, а потом повели к фонтану, где я могла бы умыть лицо. «Я сама виновата. Мне не нужно было бы приглашать Стаффордов», принялась вслух размышлять я, громко икая, и снимая с лица мокрые волосы. Вот и получила. Но понимаешь, я должна была попытаться, поэтому и написала Джаванне ту записку на аукционе. И всё надеялась, что они придут. И мой отец, ни и, -и чегошеньки не смог бы сделать с ними на глазах у всех моих гостей. Тот, кто помогал мне прийти в себя, внезапно рассмеялся, а потом переспросил. Стоп. Вы пригласили Стаффордов на свой день рождения, ничего не сказав отцу? Серьёзно? Алкогольный туман стал немного рассеиваться, и я обнаружил себя сидящей на корточках у фонтана. На моей плечи был заботливо накинут пиджак. Рядом сидел какой-то парень с сигаретой в зубах и надвинутой на глаза шляпе. Лет двадцать семь, двадцать восемь на вид. Выбритый подбородок, белоснежная рубашка со свободно расстегнутым воротом. В общем, гангстерский видок даже слишком. «Кто вы? Я вас не приглашала». Зашел к вашему отцу на пару слов по работе. Ответил он. Вы киллер? ровно спросила я, словно речь шла о чём-то до ужаса обыденном. Нет, фыркнул он. Телохранитель. Не думал, что выгляжу настолько хорошо, сострил он. Что? Если я просто курьер? Я ещё раз окинула его взглядом. Он кто угодно, но не сантехник и не курьер. Скорее Всё-таки киллер. Для телохранителя слишком умное лицо и проницательный взгляд. А для курьера слишком хорошо одет. Дорогая, судя по крою и фактуре ткани, рубашка. Часы Patek Philippe. Запонки с камнями, стекляшки так не сверкают. Рубашка на выпуск скрывала пояс с брюк, а за поясом обычно носят оружие. Могу поспорить, что если сейчас залезу к вам под рубашку, то обнаружу там пистолет, сказала я. Не стоит, рассмеялся он, признавая, что моя догадка верна. Приятно осознавать, что я не ошиблась, мистер. Вопросительно замолчала я. "Габриэль", ответил он. "Очень приятно. А мне представляться, наверное, не нужно?" "Не нужно", подтвердил он. «Я в курсе, кто вы. Как вы себя чувствуете?» Джин и Ром и, кажется, то была текила, наконец покинули мой организм так, что гораздо лучше. Он дал мне руку. Прежде чем протянуть свою, на всякий случай я вытерла ее, а подол платье. Его ладонь оказалась теплой и крепкой. Меня качнуло, как только я поднялась. Он был выше и... И мне пришлось откинуть голову, чтобы разглядеть его получше. "Где вы умудрились раздобыть тут алкоголь?" поинтересовался он. "Я не заметил, стало с горючительными напитками. Родители решили, что не будут подавать гостям ничего крепче сидра, потому что алкоголь это лучший друг порока. Так что пришлось пробраться на кухню и порыться в шкафах. Гебрил рассмеялся. Смех был низким и приятным. Его глаза были темно-серыми и излучали тепло. «Смотрю, вы не сильно уважаете правила». «Вообще-то уважаю. Просто возникла чрезвычайная ситуация. Не каждый день получаешь подарки вроде...» «Вы уже рассказали мне». «Правда? Я уже рассказала вам про голову овцы, а кровавленную голову еще теплую». Пробормотала я, снова чувствуя тошноту. Странно, что вы ожидали от Стаффордов чего-то иного, учитывая, что две семьи воюют и периодически режут друг другу глотки. "Думаете, это Стаффорды? А есть ещё кто-то, кто мог бы подарить вам голову овцы". Да, кивнула я. "Мой отец, мне кажется, чтобы преподнести мне урок, он сделал бы всё что угодно". Он мог узнать, что я отправила записку Джованни и наказал меня. Габриэль ничего не ответил, будто бы задумался о чём-то. "Думаете, я слишком наивная?" спросила я, потому что я в самом деле думала, что это хорошая идея пригласить их. "Мы очень разные, но разве не стоит попробовать, когда на кону жизнь?" И что? Тайлера Стаффорда вы бы тоже рады были видеть, — прищурился он, — после всего, что он с вами когда-то сделал. «Откуда вы знаете, что он сделал со мной?» Этот мужчина был слишком хорошо обо всем осведомлен. Возможно, он один из тех, кто особо приближен к отцу. «Думаю, вам пора вернуться к гостям», — сменил тему Габриэл. Задуть свечки на торте и всё такое. Думаете, со свечками у меня больше шансов, хмыкнула я. Именинные свечи, падающие звёзды, ресничка на щеке, колодцы желаний и прочее магия дураков. Думаете, у меня есть шанс примирить всех, прибегнув только к ней? Магия дураков повторил он с улыбкой. Нет, она точно не поможет. «А что поможет?» «Ну», — вздохнул он, — «я знаю как минимум два средства». «Какие?» — возбужденно спросила я. «Первое чуть получше, другое чуть похуже. С какого начать?» «С первого». «Кровь», — ответил он, и, видя, что я не слишком вникаю, пустился в объяснение. Есть типичный старинный способ королей мирить враждующие кланы подданных женить отпрысков. Вот вы бы, например, могли выйти замуж за кого-нибудь из Стаффордов, родить ребёнка от него и вуаля, была война нет войны. Не станут же бабушки с дедушками убивать собственного внучонка. Мало вероятно, ответила я. Звучит мало вероятно даже для такой мечтательной овечки, как я. А второй способ? Смерть, пожал плечами Габриэль. Смерть в итоге мирит всех. Пару минут мы шли по парку в полном молчании, потом Габриэль достал из кармана вибрирующий телефон и приложил его к уху. "Харт", назвался он и отошёл в сторону. Значит, Габриэль Харт. Какие-то колёсики пришли в движение в моей голове, и я тут же догадалась, кто он. Волна удушья подкатила к горлу. Это с ним мой отец разговаривал в ту ночь, когда хотел выяснить, где бы и как подловить Джавану Стаффорд. Он пару минут поговорил с кем-то о неких фотографиях и свидетельствах, после чего мы продолжили маршрут до дома. Теперь я знаю, кто вы, сказала я. Валяйте, усмехнулся он. Вы тот самый детектив, который добывает для моего отца информацию о Стаффордах. Моё почтение, шутливо поклонился он и протянул мне руку. Но я не дала ему руки. Вы глаза и уши моего отца. Вы помогаете ему убивать? Ваши руки в крови, мистер Харт. Боюсь, мы не сможем быть друзьями. Он выпрямился, но, казалось, ничуть не оскорбился. На его губах продолжала играть лёгкая улыбка. Я вернула ему пиджак. Я и не рассчитывал на вашу дружбу, мисс Маккалистер. Просто шёл к парковке и увидел, что вам не очень хорошо. Но теперь, думаю, могу продолжить свой путь и он развернулся и двинулся прочь. Я ещё не закончила, крикнула я ему вслед. Маккалистеры враждуют со Стаффордами испокон веков. Мой отец потерял кучу родных. Он не может иначе. Ненависть передалась ему с молоком матери. Харт продолжал шагать прочь, так что мне пришлось припустить за ним, чтобы не орать на весь парк. Но вы Мистер Харт, вы делаете своё дело ради денег, ради наживы и поэтому, поэтому, поэтому что? резко развернулся он. В его голосе прозвучал акцент, которого я раньше не замечала. Кажется, шотландский. Вы будете бежать за мной до самой парковки, чтобы сказать, как презираете меня? Я от неожиданности умолкла. С днём рождения, мисс Макалистер, сказал он, сел в навороченный чёрный седан и уехал. Не успел утихнуть звук мотора машины Харта, а я уже пожалела о своей резкости. Глупо винить людей за то, что они выполняют грязную работу за деньги. В конце концов, не все рождаются под счастливой звездой так, чтобы сразу были и распашонки, вышитые золотом, и накопительные банковские счета, лопающиеся от средств к совершеннолетию. Некоторым приходится впахивать по полной, а то и приторговывать честью и моралью. И не мне их судить, даже если сильно хочется. Я вернулась к гостям. Исполнила несколько сонат на рояле, украшенном горой белых и красных роз. Задула свечи на торте и, как малое дитя, в очередной раз обратилась к магии дураков. Загадала желание увидеть Демиана Стаффорда ещё хотя бы раз. Древние греки верили, что дым свечей в храмах может донести твои молитвы до богов. Что ж, Наверное, древним грекам было бы интересно узнать, что спустя две с половиной тысячи лет люди по-прежнему в это верят. Когда гости разошлись, у меня не осталось сил даже открыть остальные подарки. Я решила сделать это утром, когда моя голова перестанет кружиться и трещать. Но домашние настояли, чтобы я развернула хотя бы один. Рэйчел выбрала маленькую красную коробку, перевязанную чёрным бантом, и я открыла её. Внутри лежал странный металлический стержень, похожий на брелок, и записка. Возможно, кубатан. Кубатан. Брелок с ключами для самозащиты. Не самый романтичный подарок, но меня греет мысль, что в схватке со злом У тебя будет маленькое преимущество, хранит тебя небо. Друг. Боже правый. Это подарок от Демиана, пробормотала я. Ко мне подошёл Сет, взглянул на подарок и восторженно промурлыкал: "Кубатан, мило". Он попробовал заглянуть в записку, но я спрятала её в карман. Отец повертел Кубатан в пальцах, и вернул мне подарок, что надо. Только вот он не от Стаффорда. Почта ничего такого не доставляла. Гостей с их свёртками охрана сверяла со списком, а посторонние сюда не проникли бы. Ни одна вещь извне не попала бы сюда. Разве там нет подписи? Написано только, что это от друга. Могу я взглянуть на записку? Я хотела отказать, Но потом подумала, что в записке нет ничего криминального, и лучше бы отцу самому в этом убедиться. Он бегло прочёл её и вернул мне. "Друг", фыркнул он. "Не верь никому, но особенно тем, кто называет себя твоим другом".